Выслушала семьдесят двух свидетелей, и вина Пабло Лавида была доказана. Он заявлял, что не верит в чудеса. Оспаривал ту истину, что все не католики обречены аду. Говорил, что многие императоры языческого Рима, достойнее иных христианских государей, обвинял отцов церкви и схоластиков в том, что не препятствовали развитию человеческого духа выражался сомн относительно того что молитвой можно предотвратить недород все это нечто большее чем неосторожные замечания это прямая ересь алавидды не только хранил у себя ряд запретных сочинений но ездил в швейцарию к притече антихриста нечестивцу вольтеру выражал ему уважение и дружбу, и в бумагах обвиняемого были найдены письма этого заклятого языка. Далее. Обвиняемый при свидетелях заявлял, что колокольный звон не защищает от грозы. Во время повальной болезни он распорядился хоронить умерших не в церквах, а подальше от населенных местностей в недостаточно освещенной земле. Словом, Пабло Лавиды был в ста шестидесяти шести случаях непреложно уличен в ереси. Перечисление этих ста шестидесяти шести случаев длилось больше двух часов. К концу второго часа Олавида повалился на бок, и всем стало ясно, что он лишился чувств. На него побрызгали водой, и когда он через несколько минут очнулся, чтение продолжалось. Наконец подошли к заключению. «На этих основаниях», — гласило оно, — «мы объявляем его изобличенным еретиком, прогнившим членом христианской общины, и присуждаем отречься от ереси и примириться с церковью». В виде покаяния ему было назначено провести восемь лет в Капуцинском монастыре в Хероне. К этому присоединялись обязательные побочные наказания. Имущество его подлежало конфискации, до конца жизни ему воспрещалось пребывание в Мадриде и всех прочих королевских резиденциях, равно как в королевствах Перу и Андалусия, а также в поселениях Сьерра-Морены. Кроме того, он лишался права носить почетные звания и занимать государственные должности. Ему воспрещалось быть врачом, аптекарем. Учителем, адвокатом, сборщиком налогов, ездить на лошади, носить драгоценности, а также одежду из шелка или тонкой шерсти — ничего, кроме грубого домотканного сукна. Когда он отбудет свой срок в Херонском монастыре, его позорное одеяние Сан-Бенито должно быть повешено в церкви новых поселений рядом с перечнем его еретических деяний, дабы о них узнал весь свет. Побочные наказания распространялись сина его потомков вплоть до пятого колена. В церкви горело много свечей, и воздух был тяжелый от духоты и сырости. Священники в старинном облачении, в сутанах и мантиях, сановники в великолепных парадных мундирах сидели притихшие, истомленные и взбудораженные, с трудом переводя дыхание, и слушали. Аббат Дон Диего в качестве одного из секретарей Мадридского священного трибунала сидел среди судей. Он был другом великого инквизитора Сьерры, которого Лорен Сана свалил, обвинив в ересе, и лоренсана разумеется, знал, что смещенный великий инквизитор поручил Аббату составить докладную записку о том, как привести судопроизводство инквизиции в соответствии с духом времени Поэтому Аббату было ясно, что и он, как Олавиды, мог бы сидеть в позорном одеянии на скамье подсудимых. Лорен Сана не решался пока что подступиться к нему, только потому, что он был приближенным Дона Мануэля и его официальным библиотекарем. Но он, несомненно, стоял в списке тех, кому была уготована участь человека на помосте, и после этого Аутода Фе ему каждый день следовало ждать арест Он давно должен был бы бежать и отгородиться от инквизиции перед ними. Причина, по которой он этого не сделал, звала с Лусией. Он не мог уехать, не завершив ее политического образования.